Знаю чьё-то имя, но не знаю откуда. Я очнулась. Всё ещё в гидрокостюме, но в чистой белой палате, лёжа в постели с пульсоксиметром, прицепленным на левый указательный палец. Что бы только что ни случилось, теперь я точно была в реальности. Светлая больничная палата. Запах антисептиков. Вокруг пищат разные приборы. На стене виднелась тонкая оранжевая полоска. И еще тут был оранжевый стул. Всегда любопытно, какие цвета любят в разных странах. Испания очень любит оранжевый. Оранжевая мебель, апельсиновые деревья. Даже земля на Ибице оранжевая. Из-за тонинов, отопавших сосновых иголок. В палате присутствовала медсестра, а еще врач и Альберта Рибос. Они были рады, что я очнулась. Альберта тоже был еще в гидрокостюме. Он выглядел нелепо. Мне очень захотелось ему врезать. Разумеется, я не вполне понимала, что случилось, но я оказалась в больнице, и, похоже, виноват в этом он. И огонек в его глазах тоже был неприветливым, будто бы спичка загорелась в лесу. «Опасность!» Мне сообщили, что я нахожусь в больнице Кан-Мисос, расположенной на окраине города Ибицы, и что я пробыла без сознания три часа. Врачи уже проверили мои лёгкие, и удивительно, но вода их не повредила. «Как вы себя чувствуете?» — спросила врач на очень хорошем английском. «На удивление, хорошо», — ответила я. «По правде, хоть я пока и лежала, Мне казалось, что я здорова как никогда. Как-то много лет назад, когда мы взяли Дэниела в нашу единственную заграничную поездку на Корфу, мы были счастливы, активны, плавали, крутили педали катамарана, ездили по оливковым фермам, и я спала лучше, чем когда-либо в своей жизни. Я просыпалась каждый день, чувствуя себя снова ребенком. Я никогда больше так не спала после того, как мы потеряли Дэниела. Но теперь я снова чувствовала лёгкость, как в том отпуске, в 80-х. Что вы помните до того, как потеряли сознание? «Я видела свет», — ответила я, понимая, как пафосно это звучит. «Я видела свет». Даже Альберта дёрнулся, когда я это сказала. Особенно он. «Какой свет?» Я попыталась подумать. «Извините, Паула, это трудно объяснить. Движущийся свет, облако, потом сфе...» Доктор замерла, будто я сказала что-то не то. «Простите, откуда вы знаете, что меня зовут Паула?» «Увидела на Бейджа», — ответила я. Она взглянула на меня с подозрением, заправила выбившуюся прядь волос за ухо. «Но у меня нет Бейджа». Я растерялась. <смех> не знаю. Должно быть, я услышала, как к ней обращаются по имени, пока спала. Я слыхала о таком по радио, как много мы вбираем информации, пока спим, даже не сознавая этого. Альберто пристально смотрел на меня. «У вас есть эпилепсия?» «Нет», — ответила я. «Ну, у дедушки бывали приступы». Она кивнула. «Мигрени?» «Да, иногда случается Она снова кивнула. «Это совпадает с отчетом джентльмена», — кивнула она на Альберта. «Он сказал, что у вас был какой-то приступ. Ему пришлось вынести вас из воды». «Уровень кислорода в крови очень хороший, но нам нужно провести другие анализы».